Глава 7. Утром встали, позавтракали отправились на летную палубу. Народ уже собрался и ждали только нас. Загрузились и полетели. Выгружались в пригороде в безлюдном промышленном районе. Два фиатовских микроавтобуса нас уже поджидали. В один сели мы в пятером, и он повез нас в отель. Вид забронировал нам люкс в отеле в центре, недалеко от Миланского собора. Посетить собор надо обязательно, хорошо, что он рядом. Другой микроавтобус повез остальную группу в арендованный гостевой дом в 12 километрах от Милана. Ну и правильно, они без детей могут и покататься туда-сюда. Разместились мы довольно быстро. Вещей у нас практически не было. Зачем что-то тащить, если планируем все купить здесь? Так что раскладывать было нечего. До обеда время еще было, вышли прогуляться. Дошли до собора, полюбовались на него. Да, зрелище, конечно, величественное. Внутрь решили не ходить, а подняться на крышу. Была такая возможность, но потом, после обеда. По пути в отель зашли в ресторан и пообедали. Потом пошли в отель и уложили детей спать. Пусть часик поспят, а то потом выдохнутся быстро. Через час разбудили детей пошли опять к собору. Поднялись на крышу. Да, красота неимоверная, и сам собор красивый, и виды с него открываются великолепные. Хотя собор этот строили аж 600 лет, за это время не такое построить можно. Но все равно красиво. Потом погуляли немного по городу, поймали такси и поехали в церковь Санта-Мария де Леграции. Прада Инга, когда узнала, что это религиозное сооружение, внутрь входить категорически отказалась. Ей с детства внушали, что за любые религиозные проявления можно остаться безглавой. Так что до сих пор опасается. Вот вроде уже совсем в другом обществе живет, а прежние страхи остались. Как мы с Кинью не уговаривали ни в какую. Нет и все. Ну и мы тогда не пошли. Осмотрели церковь снаружи и пошли обратно. И, конечно же, заблудились. Нет, карту тут мне вид на симбион вывел, но разве разберешься во всех этих переулках? И база знаний не помогла. Что за аборигена Мишка выловил? Небось, такого же туриста, как и мы. Хорошо, хоть наш итальянский язык был самым настоящим. Так что выбрались. Поймали такси и поехали в отель. Дети уже устали. Никитка вообще у меня с рук не слезал. Отдохнули немного и пошли ужинать. Поужинали в небольшом ресторанчике в городе. Паста их мне не очень понравилась. Макароны макароны. На Накрошели туда черти что и выдают за какое-то эксклюзивное национальное блюдо. Мама, помню, частенько макаронами по-флотски нас кормила, когда ей неохота была с готовкой заморачиваться. Так они были вкуснее. А вино понравилось. Алкоголь, конечно, симбион сразу нейтрализовывал, но сам вкус ничего. Нет, можно было бы с Афрой договориться, чтобы она градус не убирала, но выслушивать ее ворчание не хотелось. Потом просто гуляли по городу. Я пытался планировать завтрашний день. Хотя что тут планировать? Будем просто весь день бездельничать. Думаю, нам с детьми понравится. Отправим мам в поход за тряпками, а сами оторвемся. Главное, чтобы дети не подкачали, а то не устают быстро. Ну, думаю, на два мероприятия их хватит. Посидели в открытом кафе. Дети раскрутили нас на мороженое. Это которая уже порция за сегодня. Ладно, если застудят горло, то пяток минут в медкапсуле и всё пройдёт. Пусть уж отрываются. все таки из кухонного синтезатора мороженое не то. Вернее, мороженое-то нормальный, но обстановка контураж не тот. Тут все как-то празднично, что ли. Народу на улицах, несмотря на будничный день, полно. И я бы не сказал, что вокруг одни туристы. Аборигенов-то побольше будет. В отель вернулись ближе к ночи. Дети уже никакие. Уснули сразу, как только их в кровать уложили. Ну и мы тоже отправились на боковую. Уснули тоже почти сразу, все таки находились сегодня. Завтракать пошли в ресторан при отеле. Позавтракали быстро. С девчонками скоро должен был заехать Мишка на арендованной машине. Ему с отцом сегодня придется отдуваться на шопинге, А я не могу, у меня дети. Хорошо, пошли в номер. Инга отправился на ресепшн взять путеводителя, а мы загрузились в лифт и поднялись на свой этаж. Зашли в номер и стали собираться. Я хотел проводить девчонок, вызвать такси и поехать к замку Сфорца. А уже оттуда в музей Леонардо да Винчи. Может потом еще куда сходим, там видно будет. Тут в номер влетела Инга, растрёпанная с сумасшедшими глазами. «Там! Там!» «Что там-то? Что ты блеешь? Успокойся, говори нормально!» «Там, в лифте! Он ко мне приставать начал!» «Я разозлилась, оттолкнул его, сказал, чтоб ты сдох, и он умер!» «Кто умер?» «Мужик какой-то!» «Откуда ты знаешь, что он умер?» «Я это сразу поняла!» «Ну, умер! Ну и что? Значит, заслужил!» «Так, хватит истерить! Иди умойся и приведи себя в порядок!» Она убежала в ванну. Я повернулся к Кине. Бери эту истеричку идите к выходу, там Мишка уже должен вас ждать. Думаю, в магазине она быстро в себя придет. Только спускайтесь по лестнице, я с вами попозже свяжусь. Иди вытаскивай её из ванной и проваливайте, я тут сам разберусь. Кини метнулась в ванную. Через 10 минут они уже покинули номер. Я связался с Витом и попросил его войти на сервер отеля и дать мне картинку происходящего. Наверняка в лифте стоит веб-камера. Сели в кресло и стал ждать. Дети тут же подскочили ко мне. «Папа, мама убила какого-то дядю». Нет, Даша, она никого не убивала, она его наказала. Он ее обидел, она его за это наказала. За обиду всегда надо наказывать. Смотря какая обида. Если тебе не купили мороженое или шоколадку, то такую обиду можно и перетерпеть. А если оскорбили тебя или твоих близких, то за это надо наказывать. Тут вид передал мне запись с камеры в лифте. Так, что тут у нас? Вот Инга заходит в лифт. Вот за ней заскакивает какой-то парень. Что-то ей говорит. Говорит по-английски. Уже легче, значит, она не местно А парень-то датой. Нифига себе, с раннего утра и уже датой. Всю ночь гудел, наверное. Ага, вот протянул руку и ухватил Ингу за грудь. А вот он уже отлетает от нее и сползает по стенке. Да, и так не лежат. Ну что ж, сам виноват. Хотя убивать его было ни к чему. Надавал бы ему пинков и достаточно. Она ведь намного сильнее. Но вот подготовки у нее нет. Придется заставить их с Кини выучить базу про рукопашки. Хотя Кини вроде учил, что-то такое, а вот с Ингой я это дело упустил. Сейчас парень был бы с отбитыми яйцами на живой. Да, мое опущение. Ну да, ничего уже не поделаешь. Ладно, нам тоже пора. Дети собираемся, идем гулять. Ура! А мороженое купишь? Да куда же я денусь? Будет вам и мороженое, и пирожное. Ну идти мы не успели. Раздался стук в дверь. Я встал, открыл дверь, в номер ворвался какой-то деятель. Явно англосакс. Морда лошадиная, глаза какие-то блеклые, да еще и рыжие. За ним в дверь просочился типичный итальянец. Подтянутый брюнет с каким-то виноватым видом. Так и оказалось. Один был работник американского консульства, второй из администрации отеля. И американец сразу стал на меня наезжать. Мол, умер при неизвестных обстоятельствах гражданин США и последний, кто его видел, моя жена. И он требует немедленного разговора с ней. И вообще она может быть обвинена в смерти этого самого гражданина, так как не оказала ему помощи не вызвала скорую, а спокойно прошла мимо умирающего человека. И что он уже посмотрел запись с камеры и может даже предъявить ей обвинение в гибели юноши из уважаемой американской семьи. Всё это мне переводил служащий отеля. С английским у меня раньше были проблемы, а сейчас я и позабыл уже то, что знал. Да и говорил он очень быстро, но, правда, громко. Прирекаться мне с ним не хотелось, поэтому я его просто послал. По-русски. Потом перевел на итальянский. Получилось не так интересно, но тоже ничего. Похоже, итальянский он знал, иначе ничего бы он так взбесился после моих слов о том, чтобы он свой поганый язык засунул себе в место, на котором сидит. Но еще кое-что добавил. Аборигент, с которого делали базу знаний, толк в ругательство знал. Тем более, что дети итальянского языка не понимали, и можно было ругаться спокойно. Пиндос стал красным, как помидор, и уже не орал. Визжал, аж уши заложило. Никитка подбежал ко мне и уцепился за мою ногу. Вот ведь козел, да он мне детей перепугает. Я уж стал думать, как его заткнуть. То ли в морду дать, то ли ментально вырубить. Но меня опередили. Дашка подошла к комоду, взяла маникюрные ножницы, забытые там кем-то из девчонок, подошла к нему сзади и воткнула ножницы ему в ногу. Ну как в ногу? В то место, откуда ноги растут. а потом спокойно спрятался у меня за спиной. Глаза у служащего консульства вылезли из орбиты, он уже открыл рот, чтобы завержать еще громче. Хорошо, я успел заблокировать ему голосовые связки, а то бы он весь квартал на ноги поднял. А так только хрипел, и все. Итальянец тут же подхватил его под руку и потащил из номера что-то бормоча медицинской помощи. Ну и слава богу, пусть проваливают. Я повернулся к Даше. Стоит, лупает глазками, и ни капли раскаяния. Да, вот они, издержки детдомского воспитания. Хотя мне такое воспитание нравится, но не хвалить же ее, потом фиг остановишь. Хорошо еще, что он стоял, а если б сидел, точно бы без глаза остался. Дашенька, и зачем ты это сделала? Ты же сам говорил, что за оскорбление надо наказывать. А ты что, английский язык знаешь? Нет, но он так громко кричал, у него было такое злое лицо. А ты не подумала, что папа и сам может с ним разобраться? Я не успела подумать. Я плохо поступила, да? Она уже чуть не плакала. «Не переживай, все ты сделала правильно», — улыбнулся я ей и погладил по голове. «Не хватало еще из-за какого-то придурка собственного ребенка гнобить». «Но больше постарайся так не делать, папа сам разберется. Вот если бы меня не было рядом, тогда да, тогда можешь наказывать за оскорбление сама, хорошо?» «Хорошо». «Ну вот и замечательно, уже улыбается. Молодец, успокоилась. А теперь нам надо делать отсюда ноги. Неизвестно, что еще придумает этот раненый взад консульский служащий». Как он, кстати, так быстро здесь оказался? Или консульство рядом, или бухал здесь вместе с тем хамом, которого Инга грохнула. Да это, в общем-то, уже не так важно. Ребята, пойдемте гулять. Что-то мы здесь засиделись. Я взял Никитку на руки, и мы вышли из номера. Спускались на лифте. Покойника уже утащили. Интересно, что с ним Инга сделала? Сердце остановило или еще что? Теперь и не узнаешь. Фае я подошел к портье и попросил ее вызвать такси. Он немного наклонился ко мне и прошептал. «Сеньор, вам лучше не возвращаться сюда, они могут натравить на вас департамент опеки, отобрать у вас детей». Потом стал звонить и вызывать такси. Я достал 100 евро и положил на стойку. «Заберите деньги, сеньор, вызов такси входит в мои служебные обязанности. Купите что-нибудь вашим детям, это подарок от моей дочки». «Нет, ну надо же, и 10 минут не прошло, а весь отель уже знает о происшедшем. А пиндосов здесь не любят. Хотя где их любят-то?» Мы вышли из отеля, через пару минут уже сидели в такси. Поехали мы к замку Сфорца. Все-таки я хотел на него посмотреть. А смотреть его как следует не удастся, детям это не интересно, но хоть снаружи. Да, в музей я уже не попаду. Что-то настроение у меня сегодня не музейное. От замка прошли к парку Симпиони. Собственно, идти никуда не надо было. Я так и понял, что это был, в общем-то, замковый парк. Только почему парк Симпиони, а не парк Сфорца? Пока дети носились по лужайкам, связался с Мишкой. «Объяснил ему ситуацию. Договорились, что он пришлет за мной машину, как только нам надоест дурака валять в парке. Она им, в принципе, не нужна. Они сейчас зависли в каком-то модном салоне, где и пообедают. А мы отправимся на их ферму. Заверил меня, что пугаться названия не надо, это такой же отель, только небольшой в деревенском стиле. И чтобы я не волновался, предупредил, что удобство там не во дворе, как в наших деревнях, а все в номерах, как и в обычном отеле. Они заняли всю эту ферму, так что располагаться можно где угодно». Ну вот прекрасно, есть где голову преклонить. Правда, Милан мне уже разонравился, и я решил отправиться с детьми на остров. Вот вечером улечу, а мамы могут и дальше по салонам шастать. Сходили на пруд. Пытались покормить уток, но было нечем. Пошли на детскую площадку, там уже они оторвались. Даже подраться умудрились. Наши, конечно, победили. Естественно, они-то действовали уже слаженные пары, а их противники все сами за себя. Долго извинялся перед итальянскими мамашами. Правда, одна из них оказалась немкой. Извинился перед ней. Сначала она все губы поджимала, но когда я извинился перед ней на немецком, оттаяла. Немецкий я, правда, здорово подзабыл, но ничего, поняла. Посидел, поболтал с дамами. Дети все хвастали, что у них целых две мамы. Хорошо, что никто не знал русского, а то бы нехорошо получилось. Все-таки тут в основном католички, а не мусульманки, могли бы не понять. Потом пошли обедать в небольшом кафе, здесь же в парке. Пицца здешняя мне тоже не понравилась. Зато дети уплетали с огромным удовольствием. На корабле опять придется им организм чистить. Химии, небось, набрали по саму, не могу. Зато удовольствие получили. На выходе из парка нас уже ждала машина. До фермы этой самой пилили часа полтора. Пробок тут не меньше, чем в Москве. Наконец доехали. Детей сразу уложил спать в номер родителей. Ну и сам прилег в холле на диване. Поспал часа два, потом прибежали дети. Вышел с ними во двор. Ничего так симпатично. Сад, лужайка, беседка. Достал из холодильника бутылку вина, сок детям и фрукты и расположился в беседке. Дети носились по двору, а я кайфовал в беседке. Тогда вечер и прокантовался. А вечером приехали наши аж на трех микроавтобусах. Затарились они полностью. Завтрашний день решили посвятить культурной программе. Но мы собирались на остров. Я, в принципе, с вами предложил остаться еще на один день, но они категорически отказались. Ну и прекрасно. Ужинали во дворе. За домом стоял длинный стол и лавки, вот там все и разместились. Я рассказал о героической битве Даши с чудовищем заокеанским лопоглазом. Парни смеялись и хвалили Дашку. Девушки тоже хвалили, но посматривали с опаской. Зато Инга ее зацеловала, называя маминой защитницей. Вечер провели здорово. Потом прилетел бот. Мы загрузили все купленные вещи и полетели сначала на корабль. Там разгрузились, оставив все пока в моей каюте. Много места безразмерные сумки не займут. А потом уж девушки со своими тряпками разберутся. И улетели на остров. А на острове уже зашло солнце. Народу, правда, было еще немного, не проснулись еще. Нам выделили две спальни в одном из домиков, и мы решили до обеда поспать. Но не тут-то было. Никитка, которого несла на руках кини, проснулся и увидел море, вернее, лагуну. И все, о сне можно было забыть. Он тут же разбудил своими криками Дашку, и они потребовали немедленно пойти купаться. Только и смогли, что сами переодеться и детей переодеть. Но на пляже я спихнул детей девчонкам, сам расстелил полотенце в тенечке и завалился спать. Ну, спать мне, конечно, не дали. То Дашка прибегал, то Никитка, и с восторгом мне что-то рассказывали. Но подремать урывками все же удалось. Ничего, после обеда уложим детей спать и сами завалимся. Но и после обеда поспать не удалось. Сначала со мной связался Олег. «Ник, мне тут вид переслал больше 30 заявлений». «Каких еще заявлений?» – удивился я. «О воссоединении семьи. Ты же сам на собрании обещал рассмотреть просьбу людей о воссоединении с родственниками. Вот больше 30 желающих». «Да?» Мне казалось, что я их достаточно напугал. Вот ведь хрень какая. Так мы отсюда никогда не улетим. Но что-то делать надо, обещал ведь. Придется разговаривать с каждым. Тут ведь всякое может быть. Кто-то может искренне заблуждается. Кто-то, наоборот, нашими руками хочет напакостить своей бывшей или бывшему. Если, предположим, человек знает, что пока он валяется на больничной койке, его жена гуляла прополую. Захочет он отомстить? Он ведь понимает, что с ним она никуда не поедет, его она уже похоронила, и все ее жизненные планы его уже не включают. Сунемся мы к ней, она нас пошлет. И вот она уже с чистыми мозгами сидит, слюни пускает. Может такой быть? Может. А может наоборот. Любящая жена сидит дома, слёзы льет, да деток малых успокаивает. И гадает, как им дальше выживать. Или родители престарелые. И такое может быть. Так что с каждым надо беседовать индивидуально и очень вдумчиво. Ник, ну ты же знаешь, мне некогда. У меня тут пара встреч организовалась с очень перспективными людьми. Нам по всем параметрам подходят, осталось только уговорить. А тут это... Олег, я тоже не могу. Вдруг спылю и наговорю лишнего. Человек разозлится и ответит. И еще один труп. А ведь среди написавших как раз большинство вздорных и упертых. Так что сам понимаешь, если тебе некогда, попроси ребят. Даша, наша активистка, наверняка не откажет. Нет, Дашке такое поручать нельзя, слишком уж она жалостливая. Это она-то жалостливая. Ну да, это нас в виду только такая неприступная, сама жалеет всегда всех и любому помочь готова. «Ну, то, что всегда помочь готовит хорошо, а вот то, что слишком жалостливо, плохо. Ей такое дело и в самом деле поручать нельзя. Хорошо бы двоих на это дело поставить. Мужика вдумчивую и занудливую, и женщину бесчувственную стерву. Есть у нас такие?» «Среди первого набора вроде нет, а новеньких я плохо знаю. Но решать проблему надо. И побыстрее. Попроси Сергея или Серегу». «Нет, пошлют. Вот тебе не откажут. И лучше уж Сергей». Он все-таки бывший комполка, с личным составом умеет обращаться. Да он и сейчас комендант острова. Он людей получше меня уже успел узнать, может и подберет кого. Ладно, скинь мне эти заявления на почту, попробуй что-нибудь придумать. Вот ведь опять заботы непонятные. И ведь ничего не сделаешь, и не пошлешь их. Обиду затаят и верить перестанут. Было бы нас побольше, хотя бы тысяч пять. Можно было бы все это аккуратно спустить на тормозах. 30 человек на пять тысяч погоды не делают, а вот тридцать человек на пять сотен – это уже серьезно. Они мне всех взбаламутят. Не всех, конечно, но многих. А у нас сейчас и так забот хватает. Придется Сергея на это дело настраивать, да и самому подключаться. Ничего, потерплю, если что. Ну что ж, надо Сергея вызывать. Но и этого сделать не успел. Со мной связался Вид. «Ник, в вашу сторону двигается корабль». «Какой корабль? Откуда?» «Да не нервничай ты. Обыкновенный морской корабль». «Ну, Вид, так больше не шути. Я думал, в самом деле откуда-то корабль появился, а мы тут на пляже пузо греем. А ты морскую посудину имеешь в виду?» «Ну, пусть плавают, нам что? Что за кораблик?» «Лесминец класса в ВМС США, место базирования остров Оаху, Гавайи». «О как! Откуда знаешь, что к нам плывёт?» «Так больше некуда. Вокруг вас на полторы тысячи километров ничего больше нет». «Резонно. Из чего бы такое внимание?» «Со спутников сообщили, что на острове куча народу появилась. Вот решили проверить, что здесь творится». «У США с республикой Кирибати все таки союзный договор». «А эта республика свой корабль прислать не могла?» А нет у них своих кораблей. А у них вообще вооруженных сил нет. Пацифисты, значит. Это хорошо. А вот то, что сюда пиндосы лезут, плохо. Они нам тут весь отдых поломают. Только народ расслабился, на тебе. Ладно, понял. Сколько мы еще до нас сплестись? Часов шесть-семь. Понял, держи меня в курсе. Отбой. Да, ситуация. И в самом деле, нас тут больше трёхсот человек тусуется. Остров небольшой, сверху хорошо просматривается. Хорошо, хоть около двухсот человек на корабле остались. Кто-то в капсулах, кто-то своей очереди ждет. Правда, многие, не прошедшие окончательное извлечения и омоложения, решили дожидаться своей очереди на острове. Штурмовой бот каждую ночь курсирует между кораблем и островом. Сегодня еще человек 30 привезет, а кто-то на корабль вернется. Некоторые, кстати, вообще на остров не захотели лететь, в основном молодежь то есть настоящая молодежь, не из омоложенных. Им на корабле все интересно. Правда, их мало куда пускают, но в сопровождении кого-нибудь из дежурной смены каждый день проводят экскурсии. Я бы, честно говоря, тоже выбрал знакомство с кораблем, чем безделие на пляже. Ну, кому что. Но опять загонять всех на корабль нет никакой возможности. Было бы побольше капсул, положил бы людей учиться, и все довольны. А просто так болтаться на корабле тяжело, понимаю. Хотя там все условия для жизни, можно сказать, маленький город, и полет переносится нормально, но болтание на одном месте напрягает. Поэтому сидим на острове. А тут нас отсюда шугануть хотят. Ничего этим пиндосом не имется. В Милане пара придурков нам всю малину обломала. Теперь здесь лезут. Ну что ж, будем решать этот вопрос. Связался с Серегой. Серег, здорово. Ты все на корабле сидишь? Не надоело еще? Да надоел, конечно. Но куда я отсюда? Задолбали эти туристы. Лезут во все дырки. Уже и экскурсии им организовал. И сам с ними хожу, объясняю все. Но только отвернешься, как пытаются пролезть, куда не положено. Ничто не останавливает. Замучился уже. Так прилетай, Дахни. Нет уж, я лучше здесь. На корабле я себя как-то комфортнее чувствую. Да и девки замучили, боюсь я их. А жень ведь не успеешь и глазом моргнуть. Так бы и говорил, что от девчонок прячешься. Но прилететь все-таки придется. Случилось что? Случилось. Ничего страшного, конечно, но неприятность одна у нас тут возникла. Что такое? К нам едет ревизор. Чего? Какой еще ревизор? Все шутишь? Какие уж тут шутки. Самый обычный ревизор. Пиндос из Гаваев к нам свой эсминец направили. «Нифига себе! Вот ведь борзота! И что с ними делать? Давай я его с шарахну!» «Ага! Еще скажи главным калибром! Рехнулся? Давай садись на бот и лети сюда! Думать будем!» Когда он у вас объявится?» «Да время есть еще! Часов через шесть-семь, если доплывет!» «Хорошо, бегу! Вот только без этого! Ты же у нас адмирал, а вид бегущего адмирала сам знаешь, к чему приводит!» «Знаю, знаю! Жди, скоро буду!» Вот и прекрасно. Не мешало бы Олега вызвать, все таки он разведкой может обидеться, если такое веселье пропустит. Сергей у нас командующий планетарными силами, его бы тоже надо пригласить, но у него и на острове дел полно. Связался с Олегом. Он сразу заныл, что у него времени совсем нет. Но когда узнал, зачем я его вызываю, согласился поучаствовать. Еще и поблагодарил, что не забыл про него. Опять связался с Серегой и попросил его захватить Олега. Где он находится, понятия не имею, но договорятся сами как-нибудь». Минут через сорок бот прилетел. Я заскочил в салон, и мы полетели к эсминцу. Наводил нас вид. Вернее, он давал объемную картинку пилоту. В салоне сидели Сергей, Олег, Павел Николаевич и еще один дедок. Олег тут же представил его. Егор Васильевич, полковник ГРУ, давний знакомый Павла Николаевича. Беседу с ним пока отложил. Но Олегу вставил пистон за привлечение посторонних к нашим делам. И то, что они очень просили поприсутствовать, его не оправдывает. Завтра они еще чего попросят, и что? «Я понимаю, что опыт у них такой, что не Олегу с ними тягаться, но мог бы и со мной связаться». Олег сидел красный с опущенной головой, а Павел Николаевич с пришлым детком только ухмылялись. Павел Николаевич понимал, что мы общаемся по мысли связи, у самого симбионт установлен, и дружка своего небось просветил. Сидят перешептываются. «Ладно, посмотрим, как вы себя в дальнейшем поведете, а то ведь у меня разговор короткий. Вернее, у симбионта. Кучу приказов я вам напридумываю, попробуйте их не выполнить. Тоже мне, солдаты невидимого фронта». Мы зависли над эсминцем. На стене салона появилась картинка эсминца. объемная картинка. Серёг, ты у нас бывший морской офицер, предлагай. Давай потопим. Пушечки у бота, конечно, так себе, но двух залпов хватит. Только круги по воде пойдут. Да что ж ты такой кровожадный -то? Потопим и потопим. Знаешь, сколько я об этом мечтал. Вот сколько служил, столько мечтал. И что теперь? Всех на дно? Там ведь, наверное, человек сто. Эсминец класса Арли Берг, серии, серии экипаж 337 человек. «Ну нифига себе, где они там помещаются-то? У нас линкор раз в десять больше, и там сейчас всего человек двести, и тот и весь изнылся». Но ты сравнил. У меня там одни гражданские шастают, а здесь военные морячки». «И этих военных моряков ты решил отправить на дно? А что с ними делать-то? К острову их подпускать нельзя. Или срочно эвакуирую всех с острова. На разведботах не успеем, а штурмовые боты можем засветить». «Нет, об эвакуации не может быть и речи. Я только сегодня утром привез на остров детей». Они меня загрызут, если я их сегодня же отсюда увезу. Слушай, а ты можешь их повернуть куда-нибудь в сторону? Вот смотри, градусов на 70 к северу, и пусть себе плывут до самой Австралии. Сможешь? Да без проблем, мне бы только в рубку попасть. Прекрасно, я их сейчас усыплю. Сутки проспят, может и больше. Высаживаем тебя, ты подправишь им курс и полетим отдыхать, а они пусть плывут дальше. Ник, а может все таки потопим? Это же Олег. Еще один милитарист непримиримый, блин. Олег, ну ты прям как ребенок. За ним же наверняка со спутников следят. Представляешь, что будет, если он вдруг потонет. Да здесь будет столпотворение с кораблей. Вот тогда нам спокойной жизни точно не дадут. Все, за работу. Пилот, давай посадку. Ты же собирался их усыпить. Да спят уже, иди работай. Высадили его на носу корабля. Бак вроде называется. Олег тут же помчался в рубку, а мы опять зависли над эсминцем. Минут через десять он изменил курс. Мы спустились и подобрали Олега. Он был довольным, аж светился. И все время похихикывал. Чего хихикаешь? Признавайся, что он творил. Ничего и натворил. Ну? Да ничего такого. Усики только капитану пририсовал. Фломастером. Красным. Черного не нашел. Детский сад. Ей-богу. Ну давай вернемся, сотру. Ага, сейчас. Черт с ними с усами. Очухается подумай что какой-нибудь морячок над ним постебался. Ладно, летим на остров. Шума будет, вздохнул Олег. Они же теперь отвечать на вызовы не будут. Да и хрен с ним. Вышут к ним кого-нибудь из Австралии навстречу. Правда, они к этому времени уже очухаются, устроят разборки, время пройдет, а мы через пару дней так начнем людей с острова вывозить. «Ник», — в лес Павел Николаевич, а если они на рифы напорются или в шторм попадут? Ну, значит, им не повезло. Все, прилетели. Ко мне вопросы есть? Вопросы, конечно, были, у всех. Но разрулил я все быстро. Дедов с их вопросами отправил к Олегу. Олегу посоветовал быть поинициативнее и связываться со мной, только если уж в самом деле подопрёт. Отозвал на минуту лишь Серёгу. «Серёг, ты чего над девчонкой издеваешься?» «Я? Да ты что, Ник? Ну какой еще девчонкой, опешил он?» «Над Дашкой Захаровой. Говорит, что измучил ты её уже. Вздыхаешь на взгляды непристойные бросаешь, вертишься вокруг и молчишь, подлец. Хоть бы слово сказал. Она бедная так, тебе едок, а ты все молчишь». Нигда, к ней вообще подступиться невозможно, у нее такой вид неприступный всегда, что мне язык отказывает. «А это она тебе сказала? А что еще она сказала?» «Еще она сказала, что если ты и дальше будешь телиться, то она плюньт и выйдет замуж за какого-нибудь парня, что вьются вокруг нее, но в отличие от тебя не молчат. А вокруг нее много парней вертится. Еще бы, такая красавица умница, так что иди, чтобы сегодня с ней поговорил, если не хочешь ее потерять. Я же вижу, что мучаешься, будь мужиком в конце концов, она как раз сейчас должна быть на корабле». После шопинга тряпки разбирает и копии штампует. Ты ведь на корабль сейчас? Да. Ну вот там и встретитесь. Давай, адмирал, действуй. Повернулся и пошел к себе. Ужин я уже пропустил, но голодным, конечно, не остался. Девчонки с детьми были на пляже. Самое время и солнце светит, и не так жарко, как днем. Так что в гостиной я был один. Сидел и думал, чем заняться. Надо бы с Сергеем поговорить. Следует подготовиться к неприятностям. Хотя мы и отправили эсмин пиндосов неизвестно куда, и я, в общем-то, был уверен, что пару дней им будет не до нас, но подстраховаться следует. Не то, чтобы я их так уж и опасался, но ведь если они разозлятся и начнут наглеть, то дело может плохо закончиться. Для них, конечно, а убивать их как не хотелось. А ведь придется, если они, как и привыкли, начнут права качать и пытаться нас построить. Как-то мирно их одернуть не получится, они только силу признают. И а нам еще несколько дней спокойных нужно из-за этих грёбаных заявлений. И ведь не откажешь, хоть и очень хочется. Но людей понять можно. Мне бы, кто отказал родителей спасти? А ведь так и получается. Многих своих родственников именно спасти хотят. Это нашим престарелым юношам и девушкам легко. У них дети и внуки еще более-менее молодые. Жить им еще и жить. А потом можно и с ними как-то вопрос решить. А те, у кого мы из клиник вытащили? У многих престарелые родители. Конечно, хочется вылечить их, омолодить. Понимаю все, но как это все решить, не знаю. Это нам здесь еще месяца два торчать придется. А люди уже сейчас от безделья беситься начинают. Можно, конечно, закачать им базы знаний. Перечень профессий, необходимых нам в первую очередь, они все знают. Всем на симбион скинули. Профессии они уже практически все выбрали. Но без медкапсул учить они все эти базы будут очень долго. Да и не так это просто. Не каждый сможет себя заставить. А медкапсулы будут все все время заняты. Поэтому надо быстрее возвращаться домой. Там капсул на всех хватит. Но улететь, плюнув на все, нельзя. Люди просто не поймут. Да, дилемма. Ладно, посмотрю, что там мне Олег отправил, что за заявления такие. Открыл первое. К заявлениям прилагалась краткая анкета и объемная фотография. С фотографии на меня смотрел молодой парень. В самом деле молодой, не из бывших старичков. Кстати, его я сегодня видел. Как раз когда мы прилетели, его отправили на уплотнение в соседний дом, освободив для нас одну из комнат. Ничего такого, народу много, а спас домов ограниченное количество. Так что и в самом деле народ уплотняют как могут. Ничего страшного, в спальнях редко кто сидит, в основном все на пляже. но бывает в гостиной народ тусуется в самое жаркое время. Но тоже кто как. Кого и в жару с пляжа не выгонишь. Ну что ж, схожу, извинюсь перед парнем и поговорю заодно. Прошел в соседний дом. Парень, звалил, кстати, Роман, был на месте. Он вместе с соседями сидел в гостиной. Видно, тут были не только жильцы этого дома, так как народу набилось довольно много. Сидели в креслах и на диване, и на стульях. Кто-то играл на гитаре, что-то пел довольно приятным голосом, остальные слушали. Интересно, а гитару откуда взяли? Из клиники или дом престарелых ее вряд ли могли привезти, если только кто-то из инвалидов нашего города прихватил или экспедиция за тряпками привезла. Так они еще на остров не спускались. А может, первая в нашей истории контрабанда Хотя запрета на музыкальные инструменты не было. Да вообще ни на что не было. Везите, что хотите, если сможете, конечно. Правда, мое отношение к наркотикам все знали, первый состав точно. А уж остальным они передали, так что сомневаюсь, что найдется самоубийца и притащит их на корабль. Да и наркоманов у нас нет. Несмотря на то, что у больных онкологии практикуется применение наркотиков для заглушения боли и могли появиться наркозависимые. Но после медкапсулы все зависимости пропадали. Любые. Алкогольная, никотиновая, наркозависимость. Вроде, насколько я знаю, медкапсула в работу мозга не вмешивается, а всякие зависимости, мигрени, стрессы снимает на раз. Буквально за минуты. Значит, я не все знаю о медкапсулах. Наверняка такая база знаний именно по медкапсулам есть, но вот выучить ее у меня уже вряд ли получится. И так полно невыученных баз. Прилетим домой, опять и скины на меня насяду с изучением профильных баз для руководителя. И именно для высшего руководителя. Так что к интересным для меня базам я вернусь не скоро. А с медкапсулами разобраться было бы неплохо, мне это интересно и как инженеру, и как врачу. Меня заметили, и певец замолчал. Жаль, неплохо пел. Правда, песни незнакомые. Наверное, уже без меня кто-то написал. Я подошел к ребятам, здесь была только молодежь, настоящая молодежь, так как такую песню, что-то из рэпа, молодые старики с таким вниманием слушать не будут. Я рэп тоже не очень любил, но иногда слушал. Раньше со слухом у меня были проблемы, как говорится, медведь по ушам потоптался. Потому рэп, при отсутствии у него какой-то вменяемой мелодии, я и слушал. Иногда. теперь это, конечно, слух у меня идеальный, но вот какой-то любви к музыке как не было, так и нет. Но это уже мои проблемы, а другие пусть слушают. Я именно поэтому и приказал Виту скачать из инета как можно больше музыкальных композиций. Есть люди, которые без любимой музыки нормально жить не могут, встречал в прошлом таких. Круглые сутки в наушниках. Ну, а это уже их проблемы. Подойдя к Роману, я извинился перед ним за то, что ему пришлось переселиться в другой дом. Мне нетрудно, а человеку приятно. Тот сразу раскраснелся, даже заикаясь вскочив, ответил: Ну что вы, какие извинения, я что не понимаю, у вас же дети. Ну ты прекрасно. Спасибо за понимание. Кстати, Роман, пошли прогуляемся, поболтаем. Мы вышли из дома, и, пройдя немного от лагуны к океану, уселись на траву под дерево. Не пальму, а обыкновенное дерево. Правда, что это за дерево не знаю, я в этом не очень-то разбираюсь. Роман, ты подавал заявление? Да. Рассказывай. Что? Все. Ну что, ничего нового, все как у всех. Единственный парень был уверен в своих стариках. Вытащить он хотел деда с бабкой. Родители давно умерли, еще когда он был совсем маленьким. Участвовали в ликвидации чернобыльской катастрофы, вот и умерли после этого очень быстро. А его воспитывали дед с бабкой, родители отца. И любили его очень сильно. Сын у них единственный был и внук единственный. После Чернобыля родители заводить еще детей не решились. Умерли они, кстати, от рака. Оба. И с ним та же беда приключилась. Непонятно продать чего. он родился еще до Чернобыля. Жили они в Минске, а там вроде чисто было. И как тебя угораздило такую дрянь подхватить? Не знаю. Вроде все нормально было. Жили неплохо. Бедновато, конечно, но неплохо. Закончил институт. Работу, правда, не нашел. Так мыкался случайными заработками. В основном сидел на шее у стариков. Здоровый мужик и на шее у двух пенсионеров. Стресс постоянный. Думаю, из-за этого все и случилось. А стариков надо вытаскивать. Дед совсем плох. Они у меня, конечно, крепкие, бывшие партизаны, но возраст дает о себе знать. Вы не сомневайтесь, они за мной куда угодно пойдут, хоть в пекло. Только бы успеть. Никогда себе не прощу, если с ними что случится. Ладно, понятно все. Сейчас в Минске утро. Они же у тебя пенсионеры, дома должны быть. Да, конечно. Тогда давай слетаем, пообщаемся с твоими стариками. Что сейчас? А чего ждать? А может им позвонить, чтобы уже ждали? Нет, звонить мы не будем. Мало ли, сболтнут кому. Да и вряд ли они тебе по телефону поверят. Так что полетим. Сейчас вызову бот и отправимся. Сходи только переоденься, а то в одних шортах и босиком ты как-то не солидно смотришься. Парень умчался. Сам-то я был в легких брюках и футболке без рукавов. Тоже не очень солидно, но сойдет. Вызвал бот и остался сидеть у дерева. Потом примчался Роман и уселся рядом. Дергать меня не стал, видел, что я задумался. Видно, беспокоится, что передумаю. А с чего бы мне передумать? Другое дело, если они вдруг окажутся не минтоактивными. Тогда забрать их с собой мы не сможем. Но я решил, в этом случае усыплю их, слетаем на корабль и подлечим. Все-таки воевали оба, а таких людей я уважал. Правда, придется потом приказать ему молчать об этом и предупредить, что невыполнение приказа приведет к его смерти. Но оно того стоило. Прибыл бот. Мы загрузились и полетели. Высаживаться решили прямо в городе. Жили они на окраине, и прямо у них за домом был довольно большой пустырь. Правда, огороженный. Видно, решили что-то строить, но руки никак не доходили. Место для нас идеальное. Пока летели, говорили – Выяснил, что родственников у них практически не было. Нет, со стороны матери было довольно много родственников. Дед с бабкой, продолжил умерли, а вот теток и дядек было хоть отбавляй. Мать была из села, а там семьи многодетные. Но как-то так получилось, что после смерти матери он ни с кем из той родни не общался. Они к нему никакого интереса не проявили, но и он им отвечал тем же. Да и обижен он был на них сильно. Жили-то они и в самом деле не богато, вернее, хреново жили. Иногда на одной картошке сидеть приходилось, а те все-таки деревенские могли бы помочь хотя бы продуктами, хоть изредка, но нет, не помогли. А уж старикам его они точно не помогут, поэтому на них и не вспоминал. Ну, мне же лучше. Высадились и в самом деле без всяких препон. Вокруг никого, несмотря на позднее утро. Через здоровенную дыру в заборе вышли с пустыря. Да и сам забор уже наладан дышал. Его, видно, еще при советах ставили, так что он бедный до сих пор и стоит. И ведь не растащили, хотя доски встречались неплохие. В России бы точно уже всё повылезли а здесь стоит. То ли белорусы такие законопослушные, то ли батька их прижал так, что они о таком и не помышляют. Ну, в общем-то, правильно, так и надо, молодец, уважаю. Кстати, то, что они своего президента называют батькой, тоже о многом говорит. Между тем мы спокойно прошли к дому, панельной девятиэтажки, поднялись на второй этаж и позвонили в дверь. К счастью, старики оказались дома. Парни они просто затискали. Вцепились в него и не отпускали. Прям как маленькие дети. Так бы держали за него, если бы деду вдруг плохо не стало. Он схватился за грудь и стал оседать. Вот тут пришлось брать все в свои руки, а то от бесполезного мельтешения бабки Романа толку не было. Я поднял его на руки и перенес на диван. Скорую вызывать запретил. Потом, положив руку на грудь, провел диагностику. Можно удаленно все сделать, но так удобней. Сердечко и в самом деле было хреновенькое, но еще поработает. А вот тромб недалеко от сердца мне очень не понравился. Вот-вот закупорит сосуд. Да уже почти закупорил, поэтому давление подскочило резко. Еще немного и кирдык. Ну что ж, поработаем. Давно я этим не занимался, еще с содружеством. Но особенно ничего я делать не стал. Только растворил тромб и все. Остальное сделает медкапсула, а то мне тут часа три возиться. Ну и так вышло неплохо. Дедок сразу ожил. Открыл глаза и стал недоумевающе осматриваться. Так, Роман. «Хватит обнимашками заниматься. Собирай своих и уходим. Я твоего деда слегка подлечил, но ему в медкапсулу надо. Да и бабушке твоей не помешает. Потом наговоритесь. А сейчас быстро собираться. С собой ничего не брать. Возьмите только памятные вещи. Фотографии, там ордена. Одежда им все равно не подойдет после омоложения. Свое что-то можешь взять, но тоже немного». Они тут же засуетились. Роман подхватил стариков и, объясняем, что ты негромко увел их в другую комнату. «Прислушиваться я не стал. Зачем? Пусть разбирается». Сам подошел к стене с фотографиями. Ну, прям как в деревне. Там тоже любили увешивать стены старыми фотографиями. А на стене была вся жизнь стариков. И не только их. Несколько снимков было совсем старых, вернее, старинных. Тут были их родители, даже родители родителей. Подошел Роман. В руке у него была довольно объемная сумка. «Скажите, Ник, они менты «Конечно. Иначе я сюда заходить даже не стал. А ты чего в этот болот набил?» «Да тут не только мои вещи. Бабушка своих вещей напихала. Разве его говоришь?» Ничего, если им так спокойнее. Потом выкинут. Тут подошли старики. Я указал Роману на стену с фотографиями. Вот это бы собрал. Бабка только руками взбахнула и умчалась за следующей сумкой. С фотографиями разобрались быстро. Роман их снимал со стены, а бабка укладывал в сумку. Потом мы спокойно вышли из дома и отправились опять на пустырь. А старики молодцы. Ни одного вопроса. Да им похоже вообще все фиолетово. Ухватились с двух сторон за внука и идут молча. Да и в самом деле они б за ним и в пекло пошли. Не соврал парень. В бот тоже загрузились спокойно. Дед, правда, побледнел слегка, а бабка даже внимания не обратила. Завез их на корабль и сдал вахтиному. Старика попросил поставить в первую очередь на лечение. Бабка-то подождет, с ней не критично, а вот деда надо быстрее в норму привезти. Потом улетел на остров. На острове уже наступил поздний вечер. Практически у каждого дома сидели кучки людей – Слышались музыка и смех, а в одном месте даже устроили танцы. И сразу видно, что там тусовались молодые из бывших старичков. Танцевали вальс. Кружащихся пар было довольно много. И что интересно, все были одеты довольно строго, для тропического острова, конечно. Парни в брюках и рубашках, девушки в платьях. У других домов народ был в шортах, и просто в купальниках, а здесь нет. Никаких шортов, футболок, парео. Сразу видно, что это молодежь из бывших клиентов домов-престарелых. Я прошел в свой дом. Дети еще не спали, хотя Никитка уже клевал носом. Девчонки пожаловали, что без сказки он спать отказывается. Они сказок не знают. Дикари, ей-богу, как можно не знать сказок? Пришлось идти в детскую и укладывать детей самому. Правда, девчонки проскользнули вместе с нами. Рассказывал детям сказку про рыжую плутовку. Это где мерзни мерзне волчий хвост. Никитка уснул, а Даша потребовала еще сказку. Стала рассказывать ей про муху-цокотуху. Уснула и она. Я тоже решил лечь. Все-таки день был довольно шебутной. Но тут на связь вышел Олег. ёлки моталки закончится этот день когда-нибудь. Он нашел еще одного СБшника. Вернее, его новые друзья его нашли. Но тут была небольшая загвоздка. Он согласен был уйти к нам со всем своим многочисленным семейством. Только так. А их аж 17 человек. И дети, и внуки, и даже правнуки. Но все ментактивны. Но вот куда их девать? У нас и так уже перебор. Ну ничего не поделаешь, дал добро. Да, народу мы набрали. Уже свыше 600 человек. А в линкоре по штату 500. Все поместятся, конечно, но ведь еще три десятка заявлений. Нет, надо как-то это заканчивать. Люди, конечно, нужны, но не в трюмах же их расселять. Так что пора уже улетать. А сюда можно вернуться не через пару лет, как я и собирался, и даже не через год, а сразу, как прилетим на миру, через пару недель отправить сюда крейсер. Много людей он, естественно, не привезет, но хоть сколько. Да и у ребят будет практика. Не все же мне их за ручку водить. К сожалению, госпитальное судно отправить не удастся. Там тоже нужен пилот с правом управления тяжелыми кораблями. Ничего, пусть флотские тренируются. По пути домой пусть Серега учит отобранных им людей. Как раз половину пилотской базы можно выучить. Да и не обязательно пилотской. Ему разные специалисты нужны, вот пусть и учит. А когда учит, так сразу и в поход. Еще человек 5-6 разведчиков подготовить. Тут работа как раз для них. Надо завтра свести Серегу с Олегом, и пусть решают этот вопрос. Тем более, что у Олега теперь аж три настоящих спеца. Еще старые закалки. Да они тут горы свернут. Только надо не забыть всех вовремя на присягу посадить, а то они мне тут такого наворотят. это то против них как дитя малое. А после присяги уже их можно не опасаться. Хотя опасаться как раз их надо всегда. Интриги у них в крови. Но хоть явно предательства не будет, а это самое главное. Но в свои игры пусть играют, если без этого им жизнь не жизнь. Главное, чтобы на пользу стране было. То есть мне. Даже как-то странно отождествлять себя с целой страной. Хотя чего тут странного? Я ведь и раньше еще до развала Союза отождествлял себя с огромной страной. Да и в школе нас так учили. Страна — это я, а я — это страна. И все мы одна страна. Это потом уже после развала каждый стал сам за себя. Правда, как-то быстро все перестроились. По себе знаю. Если старшее поколение еще как-то цеплялось за старые коллективистские привычки, то мы, молодежь, перестроились очень быстро. Во всяком случае, в 90-е со страной себя уже никто не отождествлял. Я отдельно, а страна отдельно. А теперь, значит, это возвращается? Ну что ж, хорошо. Только вот получится ли? Нет, старичков-то этому учить не надо, они по-другому не могут. А вот молодежь... Не хотелось бы, что к моей стране они относились бы так же по как и к своей бывшей. Я как-то еще до своего похищения услышал слово «рашка». Как раз в одной продвинутой, как они считали, компании находился. Сначала не понял, что за «рашка» такая. А когда мне объяснили, сразу в лоб засветил. Я тогда только из армии вернулся и услышать такое. Но ведь потом привык. Хоть и коробил, но по морде больше не бил. Не хотелось бы, чтобы и у нас к стране было такое отношение. Хотя это невозможно. Это уже будет оскорбление империи, а за это наказание одно. Так что таких вот продвинутых у нас, дома не будет. Быстро переведутся.